Чтение – это выводы и побуждения. Прекрасно свое настроение, свои чувства, возникшие в ходе чтения, передает писатель Марсель Пруст. Достигнув последней страницы и захлопнув книгу, читатель как бы спохватывается. Неужели книга была всего-навсего книгой, Столько внимания, столько нежности и переживаний отдата героям, может быть, больше, чем людям в жизни. А теперь оказывается, что их уже никогда нельзя увидеть, ничего подробнее узнать о них. Наше сознание рвется вперед, оно хочет, чтобы у книги было продолжение. И ее герои все так же будоражили наше воображение». Нельзя же так внезапно расставаться с предметом своей любви. Как бы нас не огорчало состояние, в которое повергло нас чтение, а вернее окончание чтения, мы должны отчетливо осознать. Расставание с героями, конец книги, есть начало нашей собственной интеллектуальной работы. Книгу надо оценить, осознать, что она нам дала. Чтение не должно в жизни играть решающую роль. Важно не поддаться его колдовству. Чтение – неповторимый психологический акт, в ходе которого человек следует как бы внутри себя и за собой. Об этом свидетельствуют слова французского философа Декарта. Чтение хороших книг подобно разговору с самыми порядочными людьми прошлых столетий, которые были их авторами. При чтении продолжается плодотворная работа духа над самим собой. Если вникнуть в суть идеи чтения, а это нечто иное, чем умение ценить чтение, то следует исходить прежде всего из того, что границы его роли зависят от природы его достоинств. Именно в том и состоит одно из великих и чудесных свойств прекрасных книг, объясняющие нам роль чтения, одновременно важнейшую и ограниченную в нашей духовной жизни, что для автора они могли бы именоваться «выводами», а для читателя «побуждениями». Извечный, так сказать, секрет книги в том, что она никогда или почти никогда не дает ответов, а лишь возбуждает в нас желание найти их. Наша мудрость начинается там, где она кончается у автора. мысль пульсирующая в произведении высекает искру мысли у читателя, найдя в его лице как бы продолжение, логическое завершение. Автор закладывает в свое произведение предельные усилия, заставляя нас постигать высшую красоту. Это и движет нашими желаниями. Но по- странному, а, впрочем, счастливому закону умственной оптики, который, возможно, означает, что мы ни от кого не можем получить истину и должны творить ее сами, то, что является последним словом их мудрости, предстает нам только как начало нашей собственной. Так что именно в то мгновение, когда они сказали нам все, что могли, нам кажется, будто они еще ничего не сказали. На лицо своеобразный парадокс. Мы задаем писателю вопросы, на которые он не может ответить. Но если мы требуем ответа, значит книга нас ничему не научила? Художественная книга – не сборник математических задач, где есть все ответы на все вопросы. Не случайно некоторые из театральных режиссеров-постановщиков утверждали, что они с большей охотой делают спектакли-вопросы, а не спектакли «Ответы». Другими словами, постановка должна заставить зрителя задуматься, а не дать ему ответ. Первое – качество куда более важное. В художественной книге на первое место выходит чувство, побуждаемое в нас автором. Потому-то автор и придает значимость только тому, что для него важно как выражение личных чувств. В этой трансформации личных чувств писателя в личные чувства читателя и заключается основной механизм взаимного воздействия. Прокладывается как бы мостик от сердца к сердцу. Соединяются два мироощущения. Марсель Пруст утверждает, что чтение стоит у порога духовной жизни. Оно может ввести нас в нее, но оно ее не составляет. Можно ли согласиться с подобным утверждением писателя? Думается, что нет. Если исходить из того, что чтение – это акт сотворчества, то в этом акте необходимо разобраться и постигнуть все составляющие его части. Рассматривать же, как это стремится сделать Пруст, те патологические случаи духовного упадка, когда чтение может стать чем-то вроде лечебной дисциплины, задача которой путем повторных побуждений непрерывно вновь и вновь вводить ленивую умственную жизнь, было бы неправомерно и несправедливо. Книга играет значительно большую роль, чем я отводит писатель. Марсель Пруст прибегает к условному приему. Он создает ситуацию наличия у человека, некоего нервного заболевания. Сам по себе человек будто бы здоров. Ни один из его физических органов не поражен, его мозг, ноги, легкие, желудок не затронуты болезнью. Он способен работать, ходить, есть, но возможность совершать эти действия еще не подтверждает его возможности захотеть. Как раз органический упадок, равнозначный болезням, которых у человека нет, не дает ему полноценного поведения. Нужен импульс извне. Но всего лишь импульс, побуждающий затем больного вырабатывать собственное желание к определенным действиям. На подобных больных смахивают и некоторые читатели. Леность ума и легкомыслие не позволяет им самостоятельно погрузиться в глубинные области своей психики, где обретает начало подлинная жизнь духа, Откуда поступают сигналы нашим волевым импульсам? Есть читатели, которые находятся в постоянной пассивности, интеллектуальной лености. Такие читатели становятся игрушкой своих удовольствий. Их вкусы лежат на поверхности, и они без постороннего вмешательства не могут их изменить. Внешний толчок необходим, чтобы изменить их устоявшийся стереотип чтения. и только этот толчок дает им возможность и способность самостоятельно мыслить и творить. Психология чтения таит в себе одну особенность. Импульс, который должен возбудить ленивый ум, должен быть получен в уединении. Без этого условия не может быть и речи о воскрешении способности к чтению как к сотворчеству. Только чтение и может дать такой импульс. это единственная сила, способная благотворно повлиять на застывший ум. Но его нельзя переоценивать в том смысле, что чтение возрождает в человеке только побуждение, но не заменяет личной активности. Если продолжить сравнение с нервным заболеванием человека, то можно сказать, что точно так, как психотерапевт лишь восстанавливает у больного желание ходить, есть, работать, так и книга, чтение побуждает человека проявлять активность в сфере духовной жизни.